за которое мы в юности, скрика сердце, платили вдвое дороже против обычной бормотухи, покупая совсем уж безнадежно непьющим девушкам Алиатико или Узбекистон. У нормального человека от них сахар выступал на ушах. «Ленка, помнишь такое вино? Узбекистон? Еще бы! Это ж ты меня первый угостил в Риге. Да-да, ты тогда приехала вся такая из музыкального училища. Ой, не пьем, не курим».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 точнее, вернее, общепринятого. и Ташми моя мать, досрочно сдав экзамены и защитив диплом, ушла хирургом на фронт. Там и познакомилась с отцом при романтических обстоятельствах. Его привезли раненого, она оперировала. Их свела война, иначе бы никак. Отец другой был человек, из другого мира. Мы из Эльзаса.